И хотя с течением времени, вследствие тех перемен, какие вносят века в судьбы империй, городов и округов, королевская Кроули перестала быть тем многолюдным городком, каковым оно было в эпоху королевы Бес, или, лучше сказать, просто докатилась до того состояния парламентского местечка, когда его обычно именуют гнилым. Это не мешало сэру Питту Кроули,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 И, наконец, того самого Кроули времён королевы Елизаветы, изображённого на переднем плане картины, с раздвоенной бородой и в латах. Из его-то груди, как водится, и растёт дерево, на главных ветвях которого начертаны вышеупомянутые славные имена. Рядом с именем сэра Питта Кроули, баронетта, героя настоящей главы, значатся имена его брата, преподобного Бьюта Кроули, Звезда великого командёра уже закатилась, когда его преподобие родился, приходского священников Кроули и Снейлби, а также разных других представителей фамилии Кроули, мужеского и женского полу. Сэр Питт был женат первым браком на гризели шестой дочери Манго Бинки, лорда Бинки, и, стала быть, родственницей мистера Дандеса. Она подарила ему двух сыновей —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 Много лет спустя после кончины леди Кроули сэр Пит повел к алтарю Розу, дочь мистера Джозе досона из Матбери, от которой у него было две дочери, и вот для них-то и была теперь приглашена мисс Ребекка Шарп на должность гувернантки. Из чего следует, что нашей молодой особе предстояло войти в семейство, обладавшее весьма аристократическими связями,